Глава 11. Дом, милый дом. Шел дождь. Мелкие противные капли скользили по лицу, смешиваясь со слезами в коктейле вселенского отчаяния. Это был тот самый парк, откуда меня забрал пушок. Та же аллея с неровно подстриженными деревьями, лужи на привычных местах. Ничего не поменялось в этом сонном царстве за время моего отсутствия. Чудненько, я дома». Только теперь эта мысль не греет. Вовсе наоборот, я хотела вернуться обратно на Ситару, к моим студентикам, к Родносу и Пушку. Жакет уже вымок, а я все стояла и думала о том, сколько всего оставила там. Академия почти стала мне домом. Почти. Нет, плакать я не буду. Яростно стерла со щек влагу и побрела вперед, туда, где была та самая остановка шестнадцатого маршрута, на которой я не успела 1 апреля. Надо же... В тот день лил дождь, и сегодня тоже. А может быть, я нигде и не была, и мне всё произошедшее только померещилось? Ага, прям вот взяла и померещилось. Вокруг буйствовала зелень, недвусмысленно намекая на середину лета. Мокрые воробьи скакали по земле, выискивая крошки. Им всё равно, они рады любой прихоти судьбы. Сейчас найдут что-нибудь и слопают, не утруждая себя мыслями о бытии. «Понесло». Нельзя мне раскисать. Дошла до фонтана, за которым начиналась прямая дорога к выходу. И только тут меня осенило, что денег на проезд у меня нет. Телефона нет, ничего нет. В горле встал комок. Пока дойду до своей квартирки, точно заболею. Все-таки гуляние под дождем к хорошему не приводят. Обошла неработающий фонтан. Дождь же? Зачем ему работать? Раздумывая, где бы сократить дорогу. А потом ко мне во второй раз пришла гениальная идея. Ключей от квартир-то у меня тоже не было. Остались запрятанные глубоко в шкафу, в комнатке на втором этаже, в магической академии, в другом мире. Кому расскажу, посадят в дурку. Истерически засмеялась. Хорошо хоть не ночь, а то меня бы запросто приняли за маньяка-извращенца. Не, ну что? Стоит у фонтана под дождем и ржет, как лошадь. Девушка, у вас все в порядке? Я обернулась. Миловидная женщина неопределённого возраста участливо смотрела на меня. Не думала я, что люди вот так запросто могут подходить к незнакомцам и искренне сопереживать. «Да так», — я пожала плечами, «всё в порядке, но хорошего мало». Она приподняла зонт, приглашая меня под ним укрыться. Я же улыбнулась, прекрасно понимая, что это не спасёт. Уже успела вымокнуть до нитки. «Рассказывайте, может, я смогу помочь?» и Я вдруг решилась. И что из того, что она совершенно незнакомый мне человек? Ну и пусть. до да Дохранилась уже секретов. У меня сумку украли. А там телефон, деньги, документы. Теперь не знаю, как быть. Даже в полицию не позвонить. И живу на другом конце города. Родители, наверное, беспокоятся. Как только о них подумала, сразу же полились слезы. Ух, Варька, тут же не один день успел пройти. Как там они? Испереживались ведь все. «Пойдемте». Женщина мягко взяла меня за руку. «Где вы живете?» «Ко мне нельзя. У меня ключей нет». «А ваши родители?» Все с той же спокойной улыбкой вновь спросила она. «На Комсомольской. У меня машина тут рядом. Я вас довезу». Тараканы обеспокоенно засуетились, спрашивая, можно ли доверять первому встречному. Но я была так убита всем случившимся, что плюнула на предосторожности и здравый смысл. «Большое спасибо». В маленькой дамской машинке было тепло и сухо, и мне сразу же стало стыдно, потому что ручьи дождевой воды, стекавшие с меня, оказались бесконечными. Но женщине словно было все равно. Она включила печку, и мы тронулись. Медленно и осторожно она лавировала по плотно забитым жестяными лошадками улицам, везя меня домой. Мы молчали. Странно, я думала, она будет меня расспрашивать, но нет, женщина молчала, сосредоточенно наблюдая за дорогой. У моего дома машина замерла. «Иди домой. Порадуй своих родителей», – мягко улыбнулась она, переходя на «ты». Я начала открывать дверь. «Спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить». «Ну что ты», – махнулась она. «Своим нужно помогать». Я дошла до подъезда, и, только оказавшись под козырьком, скрывшим от дождя вдруг, осознала ее слова. «Своим нужно помогать». «Но кому? Своим?» – оглянулась, чтобы спросить, уточнить – на машинке не было, успела уехать, а я даже не заметила странно это набрала номер родительской квартиры и с замершим сердцем начала вслушиваться в гудки. кто там вопросил домофон уставшим маминым голосом. Мам, это я варька голос отказал моментально, успевшие высохнуть слезы вновь открыли шлюзы, всхлипнула и попросила Открой дверь, а то тут дождь идет. Дверь дзынькнула, приглашая войти. На ватных ногах я поднялась на второй этаж и нос к носу столкнулась с мамой. Она круглыми глазами смотрела на меня. Я на неё. Молчание затягивалось. Где-то выше лязгнула дверь, и эта незначительная деталь словно послужила толчком, привела нас в чувство. Мама бросилась ко мне, обняла, всхлипнула, сдерживая слёзы. «Живая, Варька, живая!» Меня затянули в квартиру. Я успела согреться чаем с малиной, отнекиваясь от любых маминых вопросов. Но она, что удивительно, не особо и приставала. Просто смотрела на меня и смотрела. но ну, потом я поняла, почему она молчала. Папу ждала. Он вернулся с работы и первым делом отвесил мне нехилый подзатыльник. «Пап!» – обиженно звопила я, в принципе, соглашаясь, что заслужила. «Не папкой мне тут! Где шлялась?» «Вот он, настоящий мужчина! Идеал!» Всегда разговору по существу. Мужик сказал, мужик сделал. И мы за ним, как за каменной стеной. Вариант – рассказать правду и только правду. И загреметь в белые хоромы с синими таблеточками на неопределённый срок. Траканы возмущённо засопели. И я вместе с ними. Нет, говорить правду нельзя. И врать нельзя. Папка быстро меня раскосят. Он в этом деле мастак. Вы, правда, не сердитесь на меня? Я работу нашла. Очень хорошую. С границей. Ещё тебе язык не прикусила. С моим знанием иностранных языков только экзотические танцовщицы быть или массажисткой. «Все легально, поспешила добавить, потому что папа нахмурил брови. Я учителем работала, по специальности. Ты же не закончила. Он взял стул и сел напротив меня, прямо как на допросе. Жуть. Да, но им диплом не важен был. Группу студентов нужно было срочно подтянуть. Подтянула? Ага. тоскливо вздохнула и потянулась за зубной булочкой. Настоящий хлеб. Как же я от него отвыкла. Никаких диет больше, только нормальное человеческое питание. И вернулась. Угу. А вещи где? Он не отстанет. Чует, что не договариваю. Эх, была не была. Поджала губы, посмотрела на него. Вспомнила, что там в академии остался почти любимый роднос и не менее почти любимый Пушок. Выдавила слезу который с чего-то вдруг решил противиться, и заныла «Меня ограбили!» Мама ахнула, папка нахмурился ещё сильнее. ограбили, значит?» Себе под нос пробормотал он. «Ну ладно, а чего в полицию не заявила?» «Связываться не хочу», — я многозначительно посмотрел на него. Он закивал, вспомнив нехорошую историю с лысиком. Я же тогда крайне осталась, вылетела из учебного заведения, как пробка из бутылки с шампанским. Ни ответ, ни привета от наших доблестных сотрудников так и не получив. Горит и луковая. Мама поднял с моей чашкой, Стала, чтобы налить ещё. Что теперь делать-то будешь? Попробую вернуться на работу. Папа хмыкнул, мама вздохнула, а я вновь уткнулась в чашку. И уже ночью, засыпая на диване, Я думала, как странно все обернулось. Вроде бы живешь-живешь, а потом бац, и ты в другом мире. А там чудеса, магия. И кажется, что наконец-то нашел свое место. Понял, что жизнь готовила. Но нет, только привыкаешь, только все налаживается, и тебя разворачивает на 180 градусов. Я тихонько прошептала заклинание, ища отклик магии в окружающем пространстве. На моей ладони нехоти засветился крохотный огненный шарик. «Все же я маг. Слабый, но маг, что бы там ни говорили. И та женщина, что сегодня мне помогла, тоже. Не все потеряно. Буду искать выход, и рано или поздно найду его. А еще мне приходилось гнать мысли о родности. Будет он меня искать, или я так минутное помутнение рассудка? Стой, Варька, лучше спи. Со всеми проблемами будешь разбираться потом». Это потом наступило слишком быстро. Я только закрыла глаза, как услышал тихий спор родителей. «Буди ее!» – настаивал папа. «Пусть Варенька поспит!» – протестовала мама. «Я решил никого, в том числе и себя, не мучить и встать. Все равно придется идти на работу, выяснять, возьмут ли обратно. В том, что меня уже успели уволить, сомнений не было. Кто же оставит работника, не появлявшегося два месяца?» Офис встретил меня гробовым молчанием и ошламлёнными взглядами вслед. «Живая!» Вот и всё, что довелось услышать. «Да, радует». Рыбонька была на месте, но к моему появлению отнеслась равнодушно. но «Ну, наконец наконец-то! Хватит уже отдыхать!» «Правильно! Сходите в отдел кадров, там вам покажут, какие бумаги заполнять. Идите!» «И всё?» — не поверила я. «А мне вам что, цыганочку с выходом исполнить? Идите работать!» «Мир сошёл с ума, определённо!» В коридоре меня поймала Танька, сразу же утащив уголок, чтобы посплетничать. Естественно, обо мне. Так, ты куда пропала? Сказали, что отпуск взяла по состоянию здоровья. Но я-то слышала, что твои родители в розыск подали. Где была? В отпуске. Я даже стушевался от её напора. Да не ври ты. работа нашла крутую, да? И не вытянула? То-то Диана наша следом за тобой смылась. И ещё одна девчонка из бухгалтерии. Ну, чего с собой не позвала, а? С трудом отбилась от навязчивой девушки, желавших всеми правдами и неправдами узнать секрет, которого нет. Совсем куку -ку сегодня в нашем королевстве. Документы мне переоформили на удивление быстро и без вопросов. Ничего не понимаю. Спокойная рыбонька уже само по себе эпохальное событие. А улыбчивые дамочки из отдела кадров? Нонсенс! Такого не бывает. Они же самые злобные создания на свете. Да пошло все лесом. Прижимая документы к груди, быстро покинула здание. Мне удалось не попасться никому на глаза, по крайней мере, из тех, кого знала лично. Уф, и зачем я только вернулась? Могла бы другую работу найти. Замерла на лестнице, с тоской посмотрев в сторону парка. Нет, испытывать судьбу больше не буду. Сяду в автобус и поеду домой. Благо родители дали мой запасной ключ. Хорошо, что в свое время догадалась им его оставить. Автобус подошёл почти сразу, будто ожидал за поворотом, когда я появлюсь. Села у окошка, расплатилась за билет. Мимо пролетал обычный городской пейзаж. Люди, дома, машины. Я не приглядывалась, они меня не интересовали. Всё, что занимало, как быть дальше. Вот этого-то я и не знала. Автобус резко замер, взвизгнув тормозами. Какой-то идиот чуть не устроил аварию. Пока водители ругались, пассажиры нетерпеливо ждали – Я же вновь посмотрела в окно и чуть не взвизгнула. Прямо напротив меня стоял Амур собственной персоной, разве что одет не так, как я привыкла. Начала приподниматься с сиденья, но автобус снова дернулся и поехал вперед. Отвела взгляд всего на мгновение, потеряла Амура из виду и больше не смогла его найти. Он здесь, снова пришел за мной». Еле дождалась своей остановки. Выскочила, как ошпаренная, и буквально побежала к дому. А муж же не знает, где я живу. Остановилась и звонко ударила себя ладонью по лбу. И что мне делать? Вот же муха цакатуха писец пушной, варька ты спятила. Я села на скамейку. Не Амур это был. Откуда он мог тут взяться? Портал для меня открывала коллегия магов. А он был экстренным, Сирич – уникальным». мурчик, конечно, воин, но не думаю, что такой уж сильный маг, что способен на открытие портала в одиночку. Да и хусечка. Я верю, что Роднас про меня бы не забыл. Он же особенный, наглый артефактор, которого невозможно забыть». В отчаянии закрыла лицо ладонями. «Не плачь, Варька, прорвёмся. Я просто должна или придумать, как вернуться, или всё забыть и просто жить дальше». И, наверное, у меня не остается иного выхода, кроме как оставить все как есть. Варвара